Глава сорок девятая. Марат, как обстоят дела с поисками Наумана? Смотрю на Глеба, стоящего напротив моего стола. На мгновение он хмурится, а затем берет себя в руки. Как же? Он ведь числится погибшим. Ничего нового. Ты думаешь, его отец позволил бы этому ублюдку так просто сдохнуть? Меня злит это бездействие. А после вскрывшейся информации я хочу достать этого щегла из того света и лично спросить кто помог ему подстроить этот развод, кто столкнул нас с Марьяной лбами. Также мне нужно понять, кто сделал мои фото в ту ночь, когда Марьяна была у Наумана, и самое главное, кто их послал моей жене. Ищи, Глеб, рой носом землю, но через сутки информация должна быть у меня. «Понял», — кивает мой начальник безопасности и выходит из кабинета. Оставшись один, я снова погружаюсь в какой-то беспросветный хаос, который за последние сутки разросся до таких размеров, что, кажется, вот-вот вырвется наружу, похоронив под собой все живое. Чтобы унять злость, у меня только один выход — спустить пар на том, кто мог быть замешан в этой подставе. Мне надо навестить тестя и снова задать ему несколько вопросов, чтобы он не забывал о том, какой гнидой оказался, и что нельзя использовать собственных детей в шкурных интересах. Но пока я не могу оставить Марьяну в одиночестве. Мне страшно в очередной раз вернуться домой и не найти ее здесь. «Рамиль!» – набираю парня, отвечающего за охрану дома. Пришли двоих ребят внутрь, и по одному поставь у каждого входа. «Понял. Будет сделано», – отвечает он перед тем, как я сбрасываю вызов. Я поднимаюсь по лестнице в спальню, чувствуя, как напряжение последних часов медленно перерастает в усталость. «Но отдыхать рано. Слишком много вопросов без ответов». Слишком много врагов, которые до сих пор не найдены. Дверь в спальню приоткрыта. Внутри горит только ночник, а мягкий свет на кровать, где Марьяна лежит, свернувшись калачиком. Она не спит. Я вижу, как ее пальцы сжимают край одеяла, а плечи напряжены. «Ты не спишь», говорю тихо, останавливаясь у порога. Она не отвечает, но я знаю, что слышит меня. Я разберусь со всем этим. Продолжаю, делая шаг внутрь. Никто не останется безнаказанным. «Это изменит что-то?» — говорит хрипло, будто она плакала. «Я подхожу ближе и сажусь на край кровати. Да, потому что я не позволю им снова встать между нами». Марьяна поворачивается ко мне, и в ее глазах читается столько боли, что мне хочется разорвать всех, кто причинил ей это. «Ты веришь мне теперь?» — спрашивает она. «Верю». Она молча смотрит на меня, а затем отворачивается. Вот только назад уже ничего не вернуть. В ее словах слышу холод, от которого мурашки по коже. Вот увидишь, мы поставим всех на место и начнем все заново. «Нет, Марат», — тяжело вздыхает, — «моя измена оказалась не настоящей и ты ее забудешь. А как мне забыть всех тех женщин, что прошли через тебя? Как?» Она снова оборачивается, и я вижу столько боли в ее глазах, что хочется самому себе вырвать сердце. Я встаю и не знаю, что на это ответить, потому что весь этот год я вёл себя как животное, грязное и похотливое, притупляющее боль с помощью секса, голого, ничего не значащего животного траха, в то время как все мои чувства по-прежнему принадлежат одной единственной женщине. Я всё исправлю, хотя даже не представляю, как. Она закрывает глаза, и я вижу, как по её щеке скатывается слеза. «Марат!» — шепчет она. — Я так устала. Я не знаю, что ответить, потому что понимаю ее как никто другой. Мы оба устали. От лжи, от боли, от этой бесконечной войны, в которую нас втянули. Но я знаю одно. Я не сдамся. Не сейчас. Я наклоняюсь и целую ее в лоб. Отдыхай. Завтра будет новый день. И новый бой.